Изабелла Зоткина. Разрушенная планета. Часть 1. На планете Цепран. Неприятные сообщения. Поэйлос сидела в кресле командира, внимательно наблюдая за маршрутом корабля. Всё было спокойно, как вдруг на экране появилось сообщение о срочной посадке. Командир стала вызывать коллег. Услышав взволнованный голос командира, Жюль быстро закрыла баракамеру. "Гуппи, выставите время на таймере три часа. Думаю, что этого пребывания будет достаточно с лихвой для Мэйлса. За это время наконец наш полет подойдет к концу, мы будем вне опасности. Наше мытарство закончится, мы сможем вернуться домой. Я так соскучилась по бабушке." Она вспомнила домик бабушки, утопающий в зелени деревьев, и слезы горечи обожгли ее лицо. Смахнув слезы ладонью, она повернулась к краснопланетянину, пряча глаза. Гуппи положил руку на плечо девушки. "Да, Жуль, думаю, что так и будет". Они поспешили к командиру. Пуэла беспомощно развела руками, показывая на сообщение. "Нас опять принудительно сажают. Я даже не знаю точно, на какой планете нас ждут". Готовьтесь к посадке. Что с Шарлоттой? Она пришла в себя, но очень слаба, ответила Жюль. «Мейлса мы уложили в баракамеру на три часа. С ним что будем делать? Может, его положить в лазарет? Вдруг после посадки его не найдут. Мы сообщим встречающим нас, что в баракамере больной пилот. Подготовь Шарлотту к посадке. Да, не забудь дать ей лекарства». После ухода Жюль, Поэль спросила у Гуппи: Почему нас решили срочно посадить? Думаю, что после того, как не удалось нас уничтожить в пространстве вселенной, доктор Вебер решил расправиться с нами на суше. Он горько рассмеялся. Вернувшись от Шарлотты, Жюль заняла свое место штурмана. Она заметила, что произошло изменение маршрута следования, корабль снова набирал высоту. Она стала связываться с Поэйлой, та ответила: "Командир, нас опять поднимают. Видимо, что-то изменилось". Вам не удалось взять управление в свои руки, спросила она. Нет, не удалось. Видимо, Кельвин хорошо поработал, меняя маршруты, когда мы летели к бездне. Он вложил все свое умение матрицы в эти программы. Они успелись читать его мысли, и вот у них совершенный пилот-двойник. Гуппи не может изменить программы, правда, иногда у него что-то получается, но в какой-то момент все встает на свои места. Видно, Кельвин создал что-то новое, а может, дополнил какой-то деталью сердце компьютера. У нас мало времени, Гуппи старается, но скорее всего нам придется подчиниться доктору Веберу. Они воспользовались нашей неуверенностью в управлении кораблем». "Поэла, нам нельзя к доктору Веберу", испуганно воскликнула Жуль. "Он нас уничтожит. Давайте обдумаем все вместе. Что будем делать? Может, придумаем что-нибудь?" предложила командир. Они собрались. "Гуппи, вы как самый мудрый из нас, что думаете?" "Я бы мог предложить одно поломку погибнуть вместе с кораблем. Но я не буду это советовать. Кроме нас есть еще два человека. Они не могут принять решение. Значит, надо подчиниться доктору Веберу, хотя я уверен, что он нас не пощадит. Голос его сорвался, руки беспомощно опустились на колени. «Жуль, ты что решила? Я согласна с Гупи. Поэтому приму любое ваше решение, спокойно ответила Штурман. Я того же мнения. Решение принято подчиняемся доктору Выберу. Думаю, при встрече он объяснит выбор своего решения. Корабль полностью в его подчинении. Он должен освободить нас. Жаль, что такой надежный корабль Клейма превратился в летающую тюрьму для нас. Ах, Кельвин, Кельвин, ты даже не мог предположить, что мы окажемся в этой летающей тюрьме, произнесла Пупучка. При этих словах Жуль вздрогнула, словно от удара хлыста. «Пуэйла, ты не права. Кельвин здесь ни при чем». Мы все виноваты в происшедшем. особенно ты. Но и тебя одну винить в этом нельзя, у тебя совсем не было профессионального опыта. Рано было тебя назначать командиром. Ты не смогла отделить дружбу от обязанностей и дисциплины. Гуппи вмешался в их разговор. Не время искать виноватых. Нам надо собраться и готовиться принять неизбежность встречи с доктором Вебером. Продолжаем работу. Пора давать лекарства Шарлотте, навестить Мейлса. Его надо выпустить из баракамеры, наверняка он уже выспался. Он улыбнулся. Да и это заточение теперь не имеет никакого значения для нас. Он больше не сможет навредить нам. Я попробую что-то предпринять для нашего спасения. Но ему не пришлось это реализовать. Заработала связь. Зычный голос диспетчера, выделив квадрат для посадки, дал команду садиться. Занять свои места. Глухо прозвучала команда. Корабль приступил к снижению и вскоре встал, как вкопанный. Не успели пилоты прийти в себя, как главные шлюзы открылись. Вошли незнакомые люди. Встреча с доктором Вебером не состоялась. Человек в белом приблизился к команде, назвав себя главным представителем доктора Вебера. Вы можете собрать личные вещи и перебазироваться на судно незамедлительно. Медик с планеты Земля и пилот с планеты Голубых звезд проследуют с нами. В подтверждение этих слов прибывшие люди вынесли на носилках Шарлоту и Мейлса. "Вы назначены командиром нового судна", обратился он к Гупи. "Вам предписано пилотировать грузовой корабль в составе 3 человек своей команды". Поэла хотела получить какие-нибудь разъяснения, но представитель доктора Вебера передал пакет вновь назначенному командиру, отдал честь Поэле и вышел следом за носилками. Оставшиеся люди по два встали около каждого члена команды и по очереди проводили их для сбора личных вещей, дав каждому по 10 минут. Вскоре сборы были закончены, команду погрузили в автобус и отвезли к новому дому, кораблю со странными опознавательными знаками. Оглядев корабль, Гупи сразу определил назначение корабля и прошептал Жюль: "Этот грузовой корабль управляется извне, Взлет и посадку осуществляет диспетчер" уточнил он. Они прошли на корабль. Хорошо, что досмотра не было. Гуппи указал на свою сумку. Я кое-что прихватил. Правда, не знаю, пригодится ли мне это. Мы тоже кое-что прихватили, похвасталась Джуль. То, что я взяла, мне точно пригодится, уточнила она. Прозвучали слова диспетчера: "Приготовиться к взлету». Гуппи встал к пульту управления. Он принял командование на себя. «Взлет!» Корабль взмыл в неизвестность. Штурман Жюль сидел на своем месте. Вскоре на экране высветился маршрут. Корабль следовал до планеты Z.